62. Нужно не забыть, что на каждое открытие последует антиоткрытие. Вы слышали, как на большом пространстве прекратилась радиопередача? Значит, такое великое открытие не безусловно. Лучи делают предметы невидимыми. Но другие лучи проникающие через плотные тела. Лишь мысль и психическая энергия будут безусловны. Человечество должно избирать наиболее прочные пути. Все механические открытия лишь доказывают необходимость мощи в самом человеке. Будем бережны ко всем, кто могут принести человечеству самую лучшую силу, и поблагодарим собратьев которые неутомимо несут познание психической энергии. На этом пути нужно много самоотвержения. Невежды не терпят всех искателей непреложных сокровищ. На лучшем пути можно ждать ограбления. По счастью, носители незримых сокровищ неуязвимы.